Сколько раз бабушка изумлялась ее затяжному спокойному одиночеству. Ты когда начнешь свою личную жизнь устраивать? Свободная женщина в 35 лет должна за мужчиной как за хлебом ходить. Я в твоем возрасте уже трех детей нянчила и четвертого ждала. Мать твоя второй раз замуж вышла и укатила в Астрахань. Ты молода, красива, умна. В тебе цыганская кровь течет. Да ты одним взглядом должна их с ума сводить, частенько говаривала старая рада, переживая за личную жизнь внучки. Но Люба лишь отшучивалась. Ей никогда не нужны были искусственные отношения, которые не греют. Лишь галочка на все том же одиночестве. Она ждала любви. Настоящей. Всегда ждала. В жизни случалось разное. Но сердце не горело огнем, Цыганская кровь не бурлила. Что ж теперь? Люба отложила в сторону последнюю проверенную тетрадь. Поднялась со стула, подошла к шкафу, распахнула дверцу и протянула руку к самой дальней вешалке. Длинная цветастая юбка и алая кофта со шнуровкой на груди. Что же теперь? Улыбнулась Люба, представляя себя танцующей в этом пестром наряде. Бабушка, видела бы ты меня сейчас? – прошептала она и прислонилась спиной к шкафу. Теперь она ждет от него звонка, ждет встречи. Она еще раз хочет заглянуть в его глаза, прочувствовать его силу, дотронуться до весомого, но пока, увы, незнакомого мира. Какой он, Петр Петрович Шурыгин. Она школьная учительница, рассказывает детям о цветах и травах, о птицах и насекомых и о многом, многом другом. А он, владелец холдинга, светский человек, отец трех взрослых дочерей. Не слишком ли различны их жизни и пересекаются ли они хоть в одной точке? Телефон зазвенел, и вопросы мгновенно отступили. Сердце подсказало: Это он. Да? Здравствуйте, Люба! Здравствуйте, Петр Петрович! Извините, что так поздно. Ничего, я не сплю. Она села в кресло, положила на колени вешалку с ярким нарядом и улыбнулась. Он позвонил. Да, он позвонил. Я очень хотела услышать ваш голос, Люба. Я очень хотел бы вас увидеть. Давайте встретимся завтра, просто предложила она, поймав волнение в его голосе и стараясь скрыть собственное волнение. Завтра вечером я буду в ботаническом саду. Я занимаюсь растениями в одной из оранжерей. Я освобожусь около восьми часов. Вам будет удобно? Да, конечно. Она еще раз улыбнулась и тепло ответила. Вот и отлично.